Айзек Азимов «Машина-победитель» Даже в безмолвных коридорах мультивака царил праздничный дух. Тишина и покой уже сами по себе говорили о многом. Впервые за последние несколько лет не мельтешили в лабиринтах взмыленные техники, не мигали лампочки, и иссякли потоки входной и выходной информации. Разумеется, так долго не продлится. Этого не позволят нужды мирной жизни. И все же день, может быть неделю даже, «Мультивак будет праздновать победу и отдыхать». Ламар Свифт снял военную фуражку и, устремив взгляд в пустой коридор гигантского компьютера, тяжело опустился на стул. Форма, к которой он так и не смог привыкнуть, топорщилась на нем тяжелыми уродливыми складками. «Даже представить себе трудно, что война с суперпотоком окончена. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на небо», — сказал он. «Как же мне надоело это военное положение». Оба спутника-директора-распорядителя Солнечной Федерации были моложе Свифта, менее седые и уставшие. «Подумай только!» — воскликнул Джон Гендерсон. «Какой же дьявольски хитрый был этот суперпоток! Мало того, что он бомбардировал нас неизвестно откуда возникающими метеоритами, он еще и проглатывал наши зонды-разведчики. Теперь-то мы все наконец сможем как следует отоспаться». «Это все мультивак сказал Свифт, бросив взгляд на невозмутимого Яблонского который в течение войны был главным интерпретатором решений машинного оракула. Яблонский пожал плечами и машинально потянулся за сигаретой, но передумал. Ему одному разрешалось курить в этих подземных туннелях мультивака, но он старался не пользоваться этой привилегией. «Да так говорят», — его большой толстый палец неторопливо показал наверх. «Ревнуешь, Макс? К спасителю человечества?» Яблонский снисходительно улыбнулся. от чего же?» Пускай себе превозносит мультивак ведь эта машина выиграла войну. Пока весь мир сходил с ума от радости, во время короткого перерыва между ужасами метеоритной бомбардировки и трудностями восстановления, они, не сговариваясь, собрались в этом единственно спокойном месте. «Нет», — думал Гендерсон, — «груз слишком тяжел. Теперь, когда война с метеоритами закончена, надо избавиться от него и немедля. Мультиваг не имеет никакого отношения к победе. Это обычная машина». «Большая», — поправил Сифт. «Обычная большая машина. Ничем не лучше тех, что поставляют вводимую в нее информацию». Он на миг запнулся, сам испугавшись своих слов. Яблонский пристально посмотрел на него. Толстые пальцы снова потянулись к карману, но вернулись на место. «Тебе лучше знать. Ты кодировал информацию. Или ты просто напрашиваешься на похвалу?» «Нет», — возмущенно сказал Гендерсон. «Какая к черту похвала? Ведь какие данные я вводил в мультивак?» Полученные сотен второстепенных машин на Земле, на Луне, на Марсе, даже на Титане. Причем эти постоянно запаздывающие данные о Титане всегда казались мне подозрительными. «Это кого угодно выведет из себя», — мягко произнес Свифт. Гендерсон покачал головой. «Все не так просто. Когда я восемь лет назад заменил липона на посту главного программиста, суперпоток казался пустяком. Тогда мы еще не дошли до той стадии, когда производимые им пространственные деформации могли бесследно поглотить планету. А вот потом, когда начались настоящие трудности, вы же ничего не знаете. «Допустим», — согласился Свифт. «Расскажи нам. Все равно мы победили». «Да», — Гендерсон мотнул головой. «Так вот, вся получаемая информация была бессмысленной». «Бессмысленной? В буквальном смысле слова?» — переспросил Яблонский. «Именно». Ведь вы даже определенно не представляете себе истинного положения вещей. Не ты, Макс, не вы, директор. Покидая мультиваг по вызову руководства, вы были совершенно не в курсе происходящих здесь событий. Я догадывался об этом, заметил Свифт. Вам известно, продолжал Гендерсон, до какой степени данные о наших аннигиляционных установках, зондах-разведчиках, энергетических ресурсах стали ненадежными ко второй половине этой войны, ведь все эти политиканы и военные только и думали, что о своей шкуре, как бы не потерять теплые места. И чтобы там не выдавали машины, цифры неизменно подправлялись. Плохое затушевывалось, выпячивались успехи. Я пытался бороться с этим, но безуспешно. «Представляю», — тихо произнес Свифт. На этот раз Яблонский закурил. «И все же ты обеспечивал мультивак информации ничего не говоря нам о мере ее ненадежности». «А как я мог сказать?» — яростно спросил Гендерсон. Все наши надежды были связаны с Мультиваком. Это было единственное, чем мы располагали в борьбе с Суперпотоком. Только это поддерживало наши силы и веру в победу. «Мультивак предвидит любой маневр Суперпотока», — передразнил он. «Великий космос. Да когда он проглотил наш зонт разведчик мы даже не могли сообщить об этом широкой публике». «Верно», — согласился Свифт. «Так что же вы могли сделать, скажи я вам, что сведения ненадежны? Отказались бы поверить и сместили бы меня?» «Этого я допустить не мог». «И что ты сделал?» – спросил Яблонский. «Что ж, мы победили, я могу рассказать. Я корректировал информацию. Как?» «Совершенно интуитивно. Я правил ее до тех пор, пока она не становилась, на мой взгляд, вполне реальной. Сперва я едва осмеливался на это, лишь изредка поправляя очевидные искажения. Когда небо не обрушилось на меня, я осмелел. В конце концов, я просто сам выдумывал все необходимые сведения и даже использовал мультивак для составления подобных отчетов, которые потом вводил в него. Яблонский неожиданно улыбнулся, блеснув темными глазами. Три раза мне докладывали о незарегистрированном использовании мультивака, и я закрывал на это глаза. Ведь все, что касалось гигантской машины, в те дни не имело никакого значения. То есть как? Опешил Гендерсон. Да-да, я молчал по той же причине, что и ты, Джон. Вообще, с чего вы взяли, что мультивак был исправен? Как он не был исправен? Спросил Свифт. Правильнее сказать, был не совсем исправен. Просто на него нельзя было положиться. В конце концов, где находились мои техники в последние годы? Обслуживали компьютеры на тысячах всевозможных космических объектов. Для меня они пропали. Остались зеленые юнцы и безбожно отставшие ветераны. Кроме того, я не мог доверять компонентам, поставляемым Криогеникс. У них с персоналом обстояло еще хуже. Так что насколько верной была вводимая в мультивак информация, значение не имело Результаты были ненадежны. Вот что я знал. «И как ты поступил?» спросил Гендерсон. «Как и ты. Я интуитивно корректировал результаты. Вот как машина выиграла войну». Свифт откинулся на стуле и вытянул перед собой длинные ноги. «Вот так открытие. Выходит, в принятии решений я руководствовался выводами, сделанными человеком, на основе человеком же отобранной информации?» «Похоже, что так», подтвердил Яблонский. «Значит, я был прав, не обращая никакого внимания на советы машины». «Как?» Яблонский, несмотря на только что сделанное признанием, выглядел оскорбленным. «Да, мультивак, предположим, говорил, метеорит появится здесь, а не там, поступайте вот так, ждите, ничего не предпринимайте». Но я не был уверен в верности выводов. Слишком велика ответственность за такие решения, и даже мультивак не мог снять с ее тяжести. «Но значит, я был прав, и я испытываю сейчас громадное облегчение». Объединенные взаимной откровенностью они отбросили титулы. Яблонский спросил прямо. «И что ты сделал тогда, Ламар? Все-таки ты принимал решение. Каким образом?» «Вообще-то, мне кажется, нам пора возвращаться. Но у нас еще есть несколько минут. Я использовал компьютер, Макс, но гораздо более древний, чем мультивак». Он полез в карман и вместе с пачкой сигарет достал пригрышню мелочи – старых монет, бывших в обращении еще до того, как нехватка металла породила новую кредитную систему, связанную с вычислительным комплексом. Свифт робко улыбнулся. Старику трудно отвыкнуть от привычек молодости. Он сунул сигарету в рот и одну за другой опустил монеты в карманы. Последний Свифт зажал в пальцах, слепо глядя сквозь неё Мультиваг не первое устройство, друзья, и не самое известное, и не самое эффективное из тех, что могут снять тяжесть решения с плесь человека. Да, Джон, войну с суперпотоком выиграла машина. Очень простая. Так, чьей помощи я прибегал в особо сложных случаях. Со слабой улыбкой он подбросил монету. Сверкнув в воздухе, она упала на протянутую ладонь. «Орел или решка, джентльмены?»